Глава одиннадцатая. 14 февраля. Лос. Последние дни я снова был крупным бизнесменом. Бумаги, совещания, снова и снова мотался по производствам, где на вертушке, где на машине. Выгулял и Вейрона, и Доджа, и Восьмерку. То на одной тачке ездил, то на другой. Пацаны сзади на кабане. Туман, Грач, Васьки и другие пацаны тоже ушли в дела с головой. У нас же каждый за что-то отвечал. Многие из тех, кому я доверял, стали большими начальниками. Вчера мы, правда, со Светкой умудрились вырваться на несколько часов в водный мир. Искупались там в море. И назад. Как же хорошо, что не нужно сначала ехать в аэропорт, а потом лететь несколько часов. Тут раз в ворота, и ты уже на море. Искупался, позагорал. Хотя и так все черные загары. И назад». «В замок не хочешь съездить?» — предложил мне Туман, когда я только закончил совещание в сервисе в своем кабинете, и народ стал расходиться. Чах и Вилос вчера вечером приглашение прислали, типа они там навели порядок. «Когда?» «Да сейчас и поедем», — пожал плечами Туман. «Пацанов только свисну, все-таки там некоторые из охотников еще шарятся по лесам, как партизаны какие. Васьки, винт и казак вчера днем на дамбу уехали, дела у них там какие-то. Можем потом туда заскочить». «А поехали!» — решился я, — хоть отвлекусь от насущных дел. На сейчас вроде все разрулил, и дел больше нет. Сказано, сделано, быстро на склад, переодеваемся, вооружаемся в БТР, вернее, в два, едем на них к конституту, ворота там уже функционируют. БТР хорош, движок другой, сиденья другие, плавность хода лучше, пахнет еще свежей краской, кондей работает внутри. «Я поехал на броне сверху, ну, пока в институт едем, и ветерок приятно обдувает. Рядом паукет Сватари тоже прутся. Они только вчера от своих гномов вернулись и оба изъявили желание поехать с нами в бывший замок Алута. Мне прям не терпелось его весь обойти, посмотреть, что там и как, и что там эти двое строителей создали, вернее, что там сделали под их руководством. Все-таки этот старинный замок впечатлит кого угодно. На часах почти двенадцать дня». успеем и замок посмотреть, и к пацанам на дамбу съездить. Не знаю, правда, зачем она местным, там же драконы, но я точно знаю, что на дамбе живут архи. Самое интересное, что как только я переоделся в военную форму и вооружился, сразу почувствовал себя другим человеком. Да и мужики, вон смотрю, повеселели. Пока ехали по городу и по трассе к институту, народ на нас пялился во все глаза. Все-таки не каждый день можно увидеть в городе два БТРа с вооруженными до зубов бойцами на броне. Кто-то показывал большой палец, кто-то просто провожал нас взглядом. Я, бля, когда на Вейры не еду, и то на тачку так не смотрят. Мушкетеры, сидя на броне сверху, всем махали, улыбались и махали в ответ, как будто мы на танках каких заехали в только что освобожденный город. В общем, внимание к нам было хоть отбавляй. Ворота нам открыли перед замком, на опушке прямо на дороге, которая к нему ведет в километре. Сначала, само собой, рука. Все тихо, спокойно, никаких бармалеев нет. но ну, и мы на двух коробочках выехали в мир охотников. Ах «Ох ты ж, мля, погодка-то! У нас плюс тридцать два. Я спецом на градусник посмотрел перед переходом. А тут не больше двадцати. Как-то сразу комфортнее стало. Полукет, ты чего?» Услышал я удивленный голос нямы, когда мы не спеша катили к замку, вон я его вижу, так как и сижу на броне. Поворачиваю голову и вижу, что наш сластена сидит какой-то напряженный. Сердечко у меня разом забилось быстрее, а адреналин не попер, но автомат я положил на колени. Слишком хорошо я знал вот такой вид полукеда. — Не знаю, не то что-то, — закрыв глаза, ответил полукед. Я отжал тангетку рации и стал вызывать тумана. Он ехал во втором БТР. — На связи? — отозвался тот практически мгновенно. — Туман, полукет, как-то встревожен. Кошусь на сластену. Тот так и сидит, вцепившись в свой меч. Пацаны тоже напряглись. — Говорит что-то не то. — Мужики, гляньте, ворота открыты. Это на общей волне в рацию произнес кирпич. — Смотрю на ворота. Они все ближе ближе, точно открыты. Они тут что, совсем никого не боятся?» Снова взгляд на Полукеда. Тот сжал свой меч так, что у него аж пальцы побелели. «Палукед, дружище, что ты чуешь-то, мать твою?» Наехал на него Слива. «Не гори на него!» Заступился за него в атаре. «Пусть прислушается!» «Людей? Никого наверху нет!» Это снова кирпич. «Блядь! У меня сердце еще сильнее забилось!» «Точно! Наверху, на стенах замка, нет людей!» «Масло в огонь подлил туча!» «Я тут позавчера был, тут около ста человек рабочих было, и вон на той крайней левой башне точно наблюдатели сидели!» «Млядь, млять! бросая взгляд, то на полукеда, тот так и сидит с закрытыми глазами белыми кончиками пальцев, вцепившись в свой меч, то на замок. «Всем внимание!» — наконец-то включился туман. «Оружие на изготовку! Как полукет, что скажет, сразу доложить мне! Водителям скинуть скорость пулемета на изготовку!» — Ах ты ж мать твою! — пацаны вон защелкали предохранителями и затворами оружия. Я прям с задницей почуял, как дёрнули затвор нашего башенного КПВТ. — Коробочки, стоп! — резко отдал команду Туман, когда до замка нам оставалось метров пятьдесят. — Клюнули носом. Хорошо, я за ручку на броне схватиться успел, а то так бы и полетел с брони вниз. Вторая наша коробочка встала рядом. На броню тоже выбрались пацаны. Вон Туман на башню залез. — Что говорит? — спрашивает тонкий кивай на полукеда. «Тихо все! Не то что-то!» — повторил полукед, поняв, что спрашивает про него. Он так и сидит с закрытыми глазами. «Не к добру!» — выдал ватарин, наблюдая за полукедом. «Ох, не к добру!» «Эй, народ!» — заорал во все горло туман в сторону замка. «Эй, народ!» — заорал во все горло туман в сторону замка. Прошла секунда, вторая, десять, тихо, никого нет, никто не вышел, никто не отзывается, как вымерли все, полная тишина. Только не сильный ветер гоняет какие-то бумажки по земле. Млядь, что за воротами не видно, но створки точно открыты. С брони все!» Спустя минуту тишины отдал команду туман. Мазота вперед! Малым ходом!» С брони нас как ветром сдуло. Все тут же спрятались за БТРами. Как-то странно все, очень странно. Если тут, со слов тучи, было около ста рабочих, то почему нас никто не встречает? Затаились? Мля, что-то жим-жим как-то у меня. «Найду шутника, кто это придумал, и дам ему по шее!» — сказал стоящий рядом со мной Слива. «Пошли!» — услышал я в наушнике голос Тумана. Прикрываясь БТР, мы двинулись к воротам. Смотрим по сторонам, оружие на изготовку. Полукет прям весь извелся, но ничего толком сказать не может. Заладил одно, что-то не то, и все, хоть режь его. Через открытые здоровые ворота въезжаем в замок. «Стоять!» — тут же раздается команда Тумана, едва мы увидели двор. хренасе выдал слива. Честно мне тоже стало не по себе от увиденной картины. Тут был полный разгром. Такое ощущение, что по этому большому двору прошелся смерч. Ящики, коробки, доски, различные железки, несколько машин, все было перевернуто и раскурочено. Что тут произошло-то? – спросил Няма, держа свой пулемет наготове. Мы стоим на месте. Оружие еще плотнее прижали к плечам и готовы открыть огонь. Пацаны, смотрите! — раздался сбоку голос Клёпы. Посмотрев туда, я увидел, что он показывает на какие-то жёлтые пятна на земле, как будто краску пролили. — Тут кровь, мужики! — раздался с другой стороны голос Лешева. — Есть кто живой? — заорал во всё горло туман. — Тишина, даже птицы не орут. — Опасно, уходить надо! — внезапно выдал полукет, и моё сердце ухнуло куда-то в район кроссовок. — Где все люди, блядь? — начал кипятиться слива. — Туча, где народ-то? «А я-то откуда знаю?» — огрызнулся тот. «Тут еще какие-то желтые пятна!» — раздался голос котлеты. «И еще вот тут!» Пятна я увидел и сам. «Поливали тут, будь здоров!» — кивнул на перевернутые машины колючий. «Отстреливались во всех направлениях!» «Это я уже и сам вижу. И стены, и машины, и строительные материалы в пулевых отметинах. Как будто за тачками кто-то спрятался и стреляли во все стороны. Вон и гильзы валяются. Много, очень много гильз. И оружие, и кое-какая амуниция. Только тел нет ни одного. — Никому не ходить внутрь замка! — раздалась команда тумана. — Осмотреться! — Уходить надо, уходить! — снова сказал Полукет. — Тихо, Полукет! — остановил его туман. — Тот был бой! — ошарашил насклёпа. — Бились насмерть. — Где тела, млять? почти что взвизгнул няма. — Где трупы раненые? — Никого нет. — Похоже на кровь! Сидя на корточках около одной из небольших желтых лужиц, сказал Клёпа. «Только она желтая! «Да что тут произошло-то, млять!" Негромко выругался Слива. «Мне вот вообще не по себе стало. Тут так и веяло опасностью, смертью. Замок был пуст, вернее, мертв. К нам никто так и не вышел. Хотя работу двигателей наших батайеров наверняка хорошо слышно. Но не может это быть розыгрыш. Я уже и сам видел капли и лужи крови на земле. И это после нашего напалма». Кровь свежая, свернулась недавно. — Видел такое когда-нибудь? — спросил у меня колючий, когда я подошел к нему. Он сидел на корточках около одного из стоящих чероки. Таких несколько машин мы подарили Чаху и Вилусу, чтобы они передвигались с комфортом. Да и спасибо им таким образом сказали за помощь с замком. Колеса машин были чем-то разрезаны, только не ножом, а чем-то крупным. Такое ощущение, что каким-то мочете. Резина порезана, на дверях точно такие же порезы. Внутри салона кровь. На меч, похоже, вынес вердикт Ватари. Один сильный удар, только вот двери. На когти смахивает. — Какие на хрен когти? — взвился колючий. — Это какой надо иметь силу, чтобы автомобильное железо разорвать одним ударом? — Вот тут еще, — сказал Ватари, стоя около джипа сзади. Подойдя туда, я увидел, что задний левый фонарь джипа просто вырван с корнем, и на железе снова есть следы. — Это точно зубы, — тихо сказал Ватари. «Блядь! То, что это зубы, я понял уже и сам. Тут мое внимание привлек лежащий под ящиком автомат. Вон приклад торчит». Откинув ящик, поднял калаш. Он был в крови, и по нему шла глубокая порозда, как будто стрелок пытался прикрыться от удара чего-то острого и выставил перед собой автомат. Затвор, приклад, магазин имели очень характерный след от этого удара. «Я так мечом не смогу!» Рассмотрев, автомат снова шарашил нас в атаре. «Это било что-то сильное, мощное и быстрое!» Обрадовал молять. Снова зашипел слива. «Мужики, смотрите!» Внезапно раздался голос колючего. «На два часа балкон!» Я еще не успел повернуть туда голову, но от того, каким голосом это сказал колючий, мне стало совсем не по себе. Посмотрел туда, на этот балкон, и увидел это. Меня пронзил дикий страх. На балконе стоял чувак в балахоне и с посохом в руках, и смотрел на нас. лица, рук, ничего не было видно. До него было метров пятьдесят. Капюшон у него, правда, какой-то большой, голова какая-то непропорциональная. Мы все как завороженные уставились на него, а он так и стоял и смотрел на нас. — Надо уходить, уходить, уезжать, опасно! — снова выдал полукет. — Надо уходить, уходить, уходить, опасно! — твердил полукет. — Хрен я внутрь пойду! — негромко сказал туча. Мне стало по-настоящему страшно. Не знаю, почему, но страшно. Пипец! — Мужик, ты кто? — крикнул туман, глядя на этого в балахоне. Тот стоял на балконе не шевелился. Он смотрел на нас и не шевелился ничего не отвечал. — Уходить надо, уходить! — снова повторил полукет. — Да что, млядь, происходит? — беря на мушку этого монаха, сказал слива. — Кто это такой? Где все? — Надо уходить! — внезапно закричал полукет. Закричал так, что я аж пригнулся. «На броню все быстро и валим отсюда!» — не выдержал туман. Второй раз никого уговаривать не пришлось. Мы, как сайгаки, попрыгали на БТРы, и водилы тут же взяли с места в карьер. Из ворот замка вылетели пули. Я все это время смотрел на полукеда. «Смерть! Там смерть! Опасно смерть!» — выдал наш Сластена. И те из ребят, кто его услышал, разом побледнели. Все слишком хорошо знали чуйку полукеда. отъехали от замка метров на шестьсот и остановились. Вроде стало полегче, чувство опасности ушло. — Ну и что будем делать? — спросил я. — Замок-то надо прочесать. — Хрен я туда полезу! — негромко произнес Туча. Я не трус, но там что-то не то. То, что в замке что-то не то, мы поняли уже все. — Да где все рабочие? — снова спросил Слива. — Где Чах, Вилос? Где не все? — Полукет, ты можешь хоть что-нибудь объяснить? Все как по команде уставились на Сластему, Тот уже сидел на башне Батаяра с закрытыми глазами. «Нельзя туда!» Снова шарашил он своим ответом. «Там смерть! Опасность!» «Млядь! Опять у меня сердце начало быстро биться! Вроде только успокоился! Но такого напряженного полукеда мне кажется, я вообще в первый раз видел!» «Мужики, смотрите!» — крикнул Клёпа. «Снова этот в балахоне!» «Твою мать! Точно!» Этот хрен уже стоял на стене и также смотрел на нас. В коллиматорный прицел я попытался его рассмотреть, Но не тут-то было. Этот здоровый капюшон полностью скрывал его лицо. Даже рук не было видно. Только посох свой держит и смотрит на нас. «Он — опасность! Он — смерть!» — снова заверщал Палукет. «Надо уходить!» «Да твою мать!» «Рыжий, давай сигнал на открытие ворот!» — отдал команду Туман. У нас с собой была кнопка. При ее включении уходил сигнал в пространство. В институте его засекали и открывали ворота, как у курьеров на земле было. «Мы и так и уйдем отсюда!» — послышался полное разочарование голос Немы. — Нас почти двадцать человек, мы вооружены. — Вы что, мужика в балахоне испугались? — Да мать твою! — внезапно взревел Туман. — Сейчас мы отсюда уйдем. — Уйдем, потому что он... — Туман ткнул в полукеда пальцем. — Говорит, что там опасно. — Ты что, первый раз полукеда видишь? Не знаешь его чуйку? Заткнись и выполняй команды. Нема ничего не ответил, он тут же сдулся. а мы все, кажется, вздохнули с облегчением, что сейчас не нужно идти и замок. Как-то нас всех, ну, меня так точно, Полукет напугал просто до усрачки. И еще страха добавил этот хрен в балахоне. От него прям веяло какой-то опасностью. Стоять так молча смотреть на нас. Ну, знаете ли, ни слова, ни здрасти, ни до свидания. Возьмем монстра нашего, вернемся сюда на нем. Спустя десяток секунд добавил туман и пацанов побольше. «Да что там произошло-то?» — снова спросил Слива. «Где все люди-то?» На этот вопрос ему никто не ответил. Но где-то глубоко в душе я понимал, что в замке случилось что-то из ряда вон выходящее, что-то нестандартное, и в данный момент мне очень хочется отсюда свалить. «Мужики, помните, взрыв голубой над замком был?» — внезапно спросил Клёпа. «Когда напалом скинули, какой-то шар над замком был?» «Да, помним, видели». Тут же ответили несколько ребят. Я тоже вспомнил про этот взрыв, вернее, сильнейший хлопок. Может, это ворота в какой-нибудь другой мир открылись? Продолжил Клёпа, и оттуда вышло какое-то, он замялся на пару секунд, зло и уничтожило всех, кто там был. — Мужики, этот хрен в Балахоне исчез! — крикнул Леший. — Блядь, точно того хрен уже нет! — Рыжий, твою мать, что там с воротами? — спросил Слива. Мы все были напуганы. — Очень! Я не знаю, что нас напугало, но все точно были явно не в своей тарелке. Рыжий не успел ответить, как открылись ворота. Без команды водилы снова тронули БТРы с места, и через несколько секунд мы были уже в нашем институте, в зале приемки. И вот только тут я, да и не только я, вздохнул с облегчением. Я не знаю, как объяснить эту ситуацию, но было страшно. Мы приехали в место, где должно было быть множество народу. Вместо этого видим следы хорошего боя. но нет тел, и там вообще никого нет, ни живых, ни мертвых. Зато появляется какой-то хрен в балахоне, который пугает всех просто до усрачки, и еще полукет подливает масло в огонь своими словами об опасности. — Ты можешь что-нибудь объяснить? — буквально подлетел к полукету злющий туман после того, как мы оказались в зале приемки и ворота закрыли. — Нет, — глядя в глаза туман, ответил полукет, — но там опасно. Внезапно из кабинета на втором этаже выбежал один из техников и закричал на весь зал. «Туман, парни, мы получили сигнал об эвакуации!» «Час от часу не легче!» «От кого?» — резко развернувшись, спросил Туман. «От тех, кто ушел вчера на дамбу!» — ошарашил нас тот ответом. «Пипец! Васьки, Винты, Казак, они же вчера туда ушли!» «На нас, как уж от холодной воды, вылили!» «Открывайте ворота!» — тут же гаркнул туман. «Открывайте около дамбы! Идем на выручку!» «Да что, мать вашу, происходит!» Снова начал ругаться Слива. «А происходит какая-то жопа! То в замке живых нет, то наши ребята требуют эвакуации!» «Через три минуты откроем!» — крикнул техника, скрылся в комнате. «Всем быть наготове! Проверить все еще раз, не расслабляться! Едем внутри коробочек, Пулеметчики не спать! Крузимся!» «Стойте все!» — крикнул Полукед, когда мы уже залезли внутрь БТРов. Мы тут же все остановились и уставились на него. Он опять стоял с закрытыми глазами. «Да твою ж мать! Что опять-то?» «Ворот открыть без нас, без людей, тут!» Не открывая глаз, сказал Сластёна. «Зал запечатать!» «Ты можешь, моть твою, толком сказать, что не так и что нам делать?» Еще больше взвился туман. «Он тебе ответил. Валер!» Заступился я за Полукеда. «Из зала приемки всех убрать, зал запечатать!» Полторы минуты проинформировали нас из громкоговорителей. Я тут же увидел, как зашевелилась механическая рука. Видать, проверяют перед нырком. «Все из зала! Быстро!» — решился Туман. БТРы развернуть мордой к воротам! И всем уйти отсюда!» Взрывели двигатели. Коробочки тут же развернулись. Все, Все остальные свалили из зала, закрыли бронированные двери. — Щитки опустить? — спросил у меня Слива, когда мы поднялись на второй этаж и встали около бронированного стекла, через которое было хорошо видно и ворота, и сам зал приемки. Вон, я вижу, как подвешенные по углам пулеметы в зале зашевелились. Полукет и тут умудрился всех напугать. Такого не было никогда, чтобы он вот так в зале приемки поднял кипиш. — Не надо пока, стекло бронированы, ответил я. Туман стоял рядом и пыхтел, как паровоз. Да и остальные пацаны вон тоже напряжены, держат в руках оружие. Даже мушкетёры те притихли, понимают, что ситуация нестандартная. Паукет тоже тут стоит, смотрит на еще не открывшиеся ворота. «Эй, Маркони!» — крикнул Туман. Из соседней комнаты показалась голова радиста. «Канал на наших пацанов там есть?» Голова кивнула. «Настройся на их каналы и на громкую связь выведи!» — отдал распоряжение Туман. «Сейчас рука туда нырнет, сразу связь будет!» Голова с наушниками на башке снова кивнула и исчезла. «Открытие!» — проинформировали динамики. «Пять, четыре, три, два, один». Бац! Появилось смерцание, пошла рука. Мы все тут же уставились на телевизоры. Несколько секунд помехи, а потом резко появилась картинка. Ворота смогли открыть на дороге, которая вела к дамбе через озеро. Тут ехать метров триста. Но от того, что мы увидели на экранах телевизоров, у меня мурашки по всему телу забегали. Прямо посередине дороги, ведущей к дамбе, к нам спиной стоял точно такой же чувак в балахоне. В этот раз до него было метров двадцать. И тут он раз и резко развернулся. Честно говоря, мы аж все немного дернулись от этого движения. Никто из нас не проронил ни слова. Мы все как заворожённые смотрели на него. Я отчетливо увидел его желтые глаза, и меня обуил дикий страх. «Стреляйте, стреляйте поэтому в балахоне, мать вашу!» Внезапно заорали колонки так, что я аж пригнулся от неожиданности. И это был голос казака. Как только на ту сторону вышла рука, сразу появилась связь. «Стреляйте по нему!» — орал казак. «Стреляйте! Закрывайте ворота!» Заорал он спустя секунду. Бах! Мое сердце ухнуло вниз. И тут мужик в балахоне резко поднял руку с посохом и двинул им вперёд. это он?» — только и успел спросить слива. Но никто из нас не успел ничего ответить. Спустя буквально несколько секунд на механическую руку что-то прыгнуло. Картинка на телевизоре тут же пропала, а сама рука аж тут зашаталась на креплениях. И тут же в открытые ворота забежало несколько тварей по размерам со льва. — Закрыть ворота! — заорал не своим голосом полукет лукет. — втягивайте, руку назад! — кричал кто-то сбоку. Тварей было пять штук, и от их вида я чуть в штаны не наложил. Чёрный, страшный, зубы почти на всю голову. Это не зубы, это какие-то клыки. Несколько секунд они осматривались, а потом быстро бросились в рассыпную. Мы просто охренели. Одна из тварей, увидев нас в окне, разбежалась, прыгнула и со всей дури влепилась в бронированное стекло. Она впечаталась прямо напротив меня. От неожиданности я ж дернулся в сторону, пытаясь уйти с её траектории. Да все вон в рассыпную и бросились. Больно неожиданно и быстро все произошло. Инстинкт самосохранения дает о себе знать. «Огонь — Огонь! — заорал туман. — Закрыть ворота! Ворота тут же закрылись. Часть руки так и осталась там, и ее как ножом отрезали. И тут заработали пулеметы. Мы увидели, как пули впиваются в тела этих тварей, а они мечутся по залу. И тут сначала одна, потом вторая тварь разбежалась, оттолкнулась от стеллажей, подпрыгнула и вцепилась своими зубами в стволы пулемета. Вцепилась и начала его рвать, пытаясь сорвать скреплений. Я просто охренел, у меня слов нет. Бам! Снова удар в бронестекло. От неожиданности я же сделал пару шагов назад. — Никому не выходить! — орал Туман. — Стреляйте отсюда! В вашу мать! Чего стоите? Крик Тумана вернулась к реальности. Хватая свой автомат, подбегаю к бойнице, открываю ее, ствол туда и открываю огонь. Одну тварь уже убили, вон она валяется на земле. Те две все-таки вырвали оба пулеметы с крепежей. Убили еще одну. И тут я увидел, как одна из них бежит. В нее попадают пули, и от нее отлетают желтые фонтанчики. Кровь! Это их кровь! Она желтая! Мы стреляли, как сумасшедшие. Еще одну убили. Две оставшиеся пытаются прорываться через бронированную дверь. Одна вон к нам сюда долбится. Блядь, она уже тут, на втором этаже. Пипец, они быстрые! Удары в дверь стихли. Зверюги снова внизу прячутся за батареями. Пули от коробочек только так отлетают. Очередная попытка пробить бронестекло. Бам-бам! Они что, вообще неубиваемые? Я видел, как они с разбегу пытались дверь выбить. Все, кто тут были, скрестили на них свои очереди. Этой желтой кровью вообще там весь зал залили. Одно грохнули прямо там, вторая отбежала от двери, снова разогналась и снова прыгнула на бронестекло, пытаясь его выбить и прорваться к нам сюда. В самый последний момент я увидел ее когти. Она пыталась впиться ими в стекло. Бронестекло покрылось трещинами, но выдержало страшный удар, и после него мы все увидели на стекле глубокие борозды от когтей. Последний пулемет буквально захлебывался от длинных очередей, да и мы лупили на полную. Изрешетили там все. Стеллажи, оборудование. По батаерам вообще пули лупили, не переставая. И пули только так от них рикошетели. Эти твари пытались за ними спрятаться, разогнаться и снова и снова пытались с собой либо выбить двери, либо разбить бронестёкла. Наконец, последний из оставшихся зверюк настолько нашпиговали свинцом, что она сдохла прямо посередине зала. Вон еще пару раз дернула своими передними лапами, оставляя на полу царапины, и сдохла. Вокруг нее огромная жёлтая лужа, и она продолжает увеличиваться. «Прекратить огонь!» Снова зарал туман, когда пацаны снова и снова стреляли по тем четверым уже мертвым тварям. «Что это было, мать вашу?» — Зарал слива, перезаряжаясь. «Они и опасность, они и смерть», — как-то тихо произнес полукет. «Мои мурашки так и населись по моему телу. Сердце где-то внизу, в районе большого пальца правой ноги. Адреналин прет из всех щелей. Я хорошо видел, как попадали из автомата по одной из тварей. Но она уже, будучи раненой, продолжала скакать по стенам. Проверить, добить, прикрывать друг друга. Снова туман. Сглотнув, пошли к двери. Надо выйти. Млять, жим-жим, пипец. Дверь еле открыли. Ее немного заклинило от ударов тварюк. Пацаны все молчат. Все в нифиговом таком шоке. Но вроде все с оружием на изготовку. Пока спускались вниз, кто-то еще пару раз выстрелил. Мы дернулись, и я сам чуть на курок не нажал. «Не стрелять, млядь!» — крикнул туман. «Они мертвы!» Запах. Тут появился запах. «Вонь такая в нос шибанул, это просто пипец! И везде, везде следы желтых пятен!» «Вот такие и напали на замок», — сказал Туман, держа на мушке одну из убитых зверюк. «Мы все держали оружие на изготовку. Эти пять штук напугали нас всех. Просто пипец. И мы никак не могли заставить себя опустить оружие. Меня, да думаю, не только меня, поразила их скорость, ловкость, мгновенная реакция и живучесть. Тот же ящер в облаке уже давно бы сдох от такого количества попаданий, а эти бегали. «Их только с пулемета валить!» — нервно сказал Клеп, осторожно подходя к одной из убитых зверек. «Калаши им, что слону дробинка!» В общем, от только что произошедшей схватки впечатлений было масса. И только спустя пару минут, когда мы убедились, что все пять тварей мертвы, позволили себе расслабиться и опустить оружие, меня начало немного потряхивать». Думать о том, что было бы, если бы мы сейчас все были тут, не хотелось. это опять всех спас. Сам Сластёна с озабоченным видом сидел на корточках около одного зверя и его рассматривал. Преодолев страх и отвращение, я тоже подошел к одному. Как я уже говорил, черная тварь, мощные лапы, нереально огромные когти, хвоста нет, ушей нет, только какие-то раковины в башке, а зубы, млять! Вот тут у нее глаза... Раздвигая веки своим ножом, сказал Клёпа. Вон он, у нее на башке нашел веки, раздвинул их. Зубы! Они просто, млять, огромные! Сантиметров по двадцать пять точно каждый! И растут очень плотно друг к другу! Твою же мать! Такая порвёт любого! «Мужики, на колеса посмотрите!» — крикнул кто-то. «Ох ж мать! Ох ты ж мать твою!» Один из батаяров стоял, наклонившись на правый бок. Все четыре колеса у него были порезаны в клочья. — А там резина-то будет здоров. Никакой обвес не спасет. рассмотрев их когти, сказал Ватари, Порвут. Если с десяток таких напали на замок, — выдохнул туман, — то там все трупы. — Да, а где тогда трупы? — тут же спросил Слива. — Сожрали или утащили с собой, — ответил кто-то из ребят. — Вы и сами видели, какой там бой был, — сказал Колючий. — На открытом пространстве шансов против таких зверей нет. Вообще никаких. Да и обычная тачка мало поможет. — Только броня и крупный калибр, и желательно попасть сразу. Пулемет они как спички ломают. — Вот! — к нам подошел мятяй и бросил на пол один из печенегов, который тварь сорвала с креплений. — Обалдеть просто! Ствол пулемета был пожеван, как соломинка какая-то. — Это какая же у них сила укуса? — ахнул Слива. — Атмосфера тридцать точно есть! — крякнул Клёпа. — Ногу ли руку тебе откусит на раз? — Что мне-то сразу! — «Наши пацаны на дамбе, скорее всего, тоже с такими столкнулись», — заключил Няма. «Блядь, наши пацаны!» «Точно столкнулись», — кивнул Туман, пнув одну из тварей. «Казак не зря в рацию орал, чтобы мы этого в балахоне валили. Походу, этот чувак, как пастух в облаке, направляет их. Вы видели, как он своим посохом махнул, и они разом в ворота прыгнули?» «Надо наших вытаскивать», — пересилив себя, сказал я. «Идти туда мне очень не хотелось, прям до дрожи в коленках, но там наши ребята». Площадь сюда любого! Быстро! Этот БТР оттащить! Всем вооружиться по максимуму!» Начал отдавать распоряжение туман. «Где эти и мать их?» «Тут вон экземпляры валяются!» — он снова пнул ногой мертвую зверюгу. «А их до сих пор нет!» Я поднял голову и увидел испуганные и бледные лица ученых и техников за бронестеклами. Никто из них так к нам и не пришел. «Суд!» — коротко и ёмко выразился Слива. «Увидеть этого хрена в капюшоне валите сразу!» Снова сказал Туман. «И за небом смотрите! Нам там всего-то 300 метров до здания и 300 назад!» Эх, руку жалко! Мы все разом посмотрели на остатки конструкции. Сама рука с камерами и антеннами осталась на той стороне. Пока ждали какой-нибудь плащ, бойцы начали убираться и наводить порядок в зале приемки. Техники вместе с учеными соблаговолели таки спуститься вниз. Яйцеголовый дружно охнув и, проблевавшись, с помощью чудом уцелевшего погрузчика, уволокли труп к себе в закуток. Изучать эту зверюгу. Парочка назначенных тут же туманом бойцов из шлангов смывали остатки желтой крови с пола и со стен. «Кто же они такие?» — спросил я у тумана, сидя на ящике и поджав ноги, чтобы меня водой из шланга не окатили. «Без понятия», — ответил туман, — «но одно могу сказать точно. Эти животные самые мощные из всего...» «С чем нам доводилось сталкиваться до этого?» «Это точно. Я неопределенно слушаюсь этого монаха, или кто он там. Ты глаза его видел?» «Видел! Желтые! Взгляд! До костей пробирает!» Туман аж поежился, но быстро взял себя в руки. Ее по нам надо! И оружие рейдеров, калаши, и даже печенеги им хоть бы хны. Думаешь, мы с ним еще столкнемся?» «Ох, не знаю, Валер!» — покачал я головой. «В замке они точно всех грохнули!» Тут даже гадать не надо. На дамбе мы слышали только казака, тут я сглотнул. Мысли о том, что там выжил один казак, не давали мне покоя. Да все пацаны переживали. Надеюсь, они забаррикадировались в одном из помещений, вздохнул туман. Не хотелось бы, чтобы пацаны, он не договорил, но и так было понятно, что он тоже переживает. Да где этот плащ, блять, рыжий! заорал туман. Ты нашел кого-нибудь? Да, раздалось с другой стороны зала. Селя ближе всех, в сервисе уже едет сюда. «Так почему ты думаешь, что мы с ними снова встретимся?» — задал мне вопрос Туман. «Они знают, что такое лифты. И их много. Глупо думать, что пять таких штук порвали всех в замке. Там хоть и рабочие, но и охраны тоже хватало. Да и монахи эти. Или кто они там? Они их точно направляют. Мы видели одного в замке, второго около дамбы. Не думаю, что это один и тот же чувак». «Но почему замок или дамба?» Крен его знает, пожалуй, плечами. Может, они еще где-то отметились, и мы пока про это не знаем. Строителей жалко. Всех жалко. Сколько же еще различных тварюк существует в пространстве? Туман взмахнул руками. Страшных, смертельно опасных, которых хлебом не корми. Отдай кого-нибудь сожрать или порвать, как тузик грелку. А казак-то увидел из здания тварей, ухмыльнулся я. Снова закричал, чтобы мы этого в балахоне завалили, а потом, видать, увидел их позади ворот. — Да, — кивнул туман, — я тоже так подумал, что звери эти в кустах, там, наверное, сидели, этот хрен их на нас натравил, отправил в ворота. — Ох, если они нас там ждут, блядь, мне опять страшно. — Может, ждут, а может и не ждут. — Как-то спокойно, — ответил туман, — будем прорываться. Теперь мы про них знаем. На батарее вон царапин от когтей. Видел? — Видел. Вскрыть-то его не смогли. То — То-то и оно. «Значит, и плащ не вскроют. Главное, без брони не остаться. И на месте не стоять. Проскочим. Вес у них не хватит, чтобы коробочки остановить. А если там народу много, увезем всех на БТР или плаще». Блять! Томан стукнул кулаком по ящику. «Об этом я не подумал». Затем подумал пару секунд и ответил. "Увезем, набьемся как шпрот, и увезем. Нет, будем держать оборону. А отсюда еще техника придет, Сейчас еще два БТРа приедут». «Триста метров! Всего лишь триста метров туда и обратно, и их нужно проскочить сходу. Плохо только, что мы не будем видеть, что за воротами сзади. Руки нет. Уже есть!» Улыбнулся я и кивнул головой, показывая направление. Там двое техников уже волокли на длинной палке камеру с кабелем к воротам и стали ее крепить к остаткам механической руки. Механизм-то работает, так что можно как-то попробовать ей управлять».